Глава четырнадцатая. Родственники. Чем ближе люди по родству, тем более острое чувство вражды питают друг к другу. Публий Корнелий Тацит. По прибытии вечером в Москву мы остановились в гостинице, принимать приглашение погостить у родственников я не стал. Виктор Сергеевич расположился со мной в одном номере, на шесть комнат. После постоянной гонки было необычным никуда не бежать с раннего утра. Поэтому я дал себе возможность насладиться отдыхом и хорошенько отоспаться. Когда я встал и сделал разминку, ко мне зашел Виктор Сергеевич и сообщил. Мы приглашены сегодня на обед к великому князю Сергею Александровичу, недавно назначенному губернатором Москвы. Увидев мое неудовольствие, на лице он добавил. Ваш отказ будет неправильно понят, и нам с вами желательно посетить обед, тем более там будет его супруга Елизавета Федоровна, старшая сестра Алекс. Мне кажется, тебе нужно пообщаться с ней и узнать последние новости, как обстоят дела у твоей возлюбленной. Мы уже обсуждали этот вопрос, и я не хочу к нему возвращаться. А по поводу обеда, раз ты говоришь, что надо сходить, то так и поступим. После завтрака мы, совершив небольшую прогулку по Москве, в сопровождении уже привычных мне казаков и солдат охраны, отправились в усадьбу в Ульинском, где и проживал князь с супругой. Усадьба выглядела красиво. Огромный двухэтажный дом просто утопал в зелени. Он был очень большим. Нас встретил сам великий князь с супругой. После небольших приветствий мы отправились в большую гостиную, где уже был накрыт стол. Обед проходил в довольно дружелюбной беседе, но серьезных тем мы не касались. Когда же после обеда подали чай, то Елизавета Федоровна, не удержавшись, поинтересовалась. Николай, могу я поинтересоваться, что же на самом деле произошло с вами в Японии? Слуха входит столько, что мы не знаем, каким из них верить. Говорят, что вас зарубил японский самурай, а потом вас повезли в Токио, чтобы отпеть в новом храме. Но на третий день, когда вас туда привезли, вы воскресли прямо во время отпевания. Половина из того, что говорят, правда. Меня действительно зарубил самурай, не согласный с политикой властей. Но Господь не принял мою душу, сказав мне, что еще рано, «И вернул меня в мое тело. Правда, перед этим он показал, что произойдет с Россией и с Романовыми, если ничего не поменять», — ответил я и сделал большой глоток из кружки с чаем. «А что произойдет такого с Россией и Романовыми?» — спросила она. «Вы действительно хотите знать?» Царь Соломон сказал одну мудрую фразу. «Многие знания, многие печали». Вы действительно хотите это знать, ведь пока вы находитесь в неведении, то и никто не спросит с вас за эти знания. Вы хотите сказать, что судьба России ужасна? Но тогда вы тем более должны поделиться этими знаниями со всеми. «Вы знаете про французскую революцию?» — спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «Так вот, революция в России будет в разы больше и в сотни раз кровавее». Около двадцати миллионов человек умрут от голода, нищеты, будут расстреляны, повешены, похоронены живьем. Как вам такие знания? Я видел столько мерзости и крови, что вам даже и не снилось, — ответил я. А что же с родом Романовых? Изведут всех под корень, от взрослых до детей, большинство умрет мученической смертью. Вашего супруга, к примеру, взорвут бомбой. Вас через десяток лет живьем сбросят в шахту вместе с некоторыми князьями, И замуруют там. Меня с Алекс и вашими детьми расстреляют в подвале дворца купцов и патьевых, а останки сожгут в костре. Как вам такие знания?» Сказал я и, встав, подошел к окну, уставившись на раскинувшийся перед ним парк. Великий князь и его супруга застыли в молчании, пытаясь осмыслить все, что я им сказал. В этот раз не выдержал великий князь и спросил. «Но как же так?» Куда же смотрела армия, жандармерия? Да и в конце концов, почему дворяне не заступились? А как вы думаете, кто затеял революцию? Интеллигенция, промышленники, великие князья, солдаты и матросы. Да, собственно, кто в ней только не участвовал. Все хотели перемен, лучшей жизни для себя, а в итоге к власти пришли те, кто смог утопить ее в крови и, невзирая на мнение большинства, заставить всех выполнять волю кучки людей, которых купили и спонсировали наши бывшие союзники и враги. Сильная Россия никому не нужна. Уже сейчас во многих странах зреет вопрос, как ее разделить и сделать из нее колонию западных государств», ответил я, развернувшись к ним, а потом прошел и сел на свое место. «Но ведь что-то надо делать, как-то бороться с этим. Надо все рассказать царю», начала перечислять Елизавета Федоровна. Папа уже серьезно болен и через несколько лет умрет. Я не уверен, что смогу ему в этом помочь. То крушение поезда, когда он всех нас спас, не прошло для него бесследно. Обороться действительно надо и очень жестко. Лучше повесить тысячу мерзавцев, чем потом похоронить миллионы глупцов, последовавших за ними. Не могу сказать, что все их лозунги и требования были неверными, но средство достижения цели было неприемлемо. Россия созрела для перемен и избежать их не удастся, но вот провести эти перемены практически бескровно к этому следует стремиться. Я, конечно, все расскажу отцу, и, возможно, он даже поверит мне, но что он может сделать в одиночку? Гвардия, опора трона, погрязла в пьянстве и разврате. Рабство в России так и не удалось побороть. Сословное расслоение только увеличивается из года в год. Земельная реформа, которая должна была освободить крестьян, постепенно загоняет их в нищету. Дворянство уже давно перестало выполнять свою функцию и не является более опорой трона и России. Крупные промышленники хотят большей власти и не хотят зависеть от чиновников. Они хотят равноправия с дворянством. Еврейский вопрос никто не хочет решать. А в обществе растут антисемистские настроения. «Вопросов назрело очень много, а решать их никто не спешит. Вы, конечно, можете посчитать меня безумцем, но лучше бы это было так», высказался я эмоционально и налил себе еще одну чашку чая. Мы долго сидели так в тишине, я пил свой чай, а остальные были погружены в собственные мысли. Но в конце концов великий князь не выдержал и спросил, «А что в таком случае могу сделать я, чтобы не допустить этих страшных событий?» Чем я могу вам помочь, чтобы страна смогла избежать этих страшных событий? Один вы ничего не сможете сделать, но вместе мы можем попробовать, если не спасти Россию, то хотя бы уменьшить потери. Сделать так, чтобы в стране не начался голод. Избежать войну как на Западе, так и на Востоке. Не допустить прихода к власти фанатиков и предателей. В первую очередь наладьте работу жандармерии, чтобы она пресекала работу различных вольнодумских собраний и кружков. Займитесь бытом простых рабочих и требуйте от промышленников сокращения рабочего времени, улучшения условий труда. Займитесь лично положением наибеднейших крестьян. Если наделов уже не хватает на общину, помогайте переселять их на Дальний Восток, тем самым освобождая дополнительные посевные площади для самой общины. Отбирайте молодых кадетов, курсантов и студентов, для которых слово «Россия» – не пустой звук, и формируйте из них патриотически настроенных помощников. которые смогут помочь вам выявить и искоренять заразу вольнодумства и всеобщей свободы. Я вам пришлю в скором времени перечень мер для пресечения революционных движений вольнодумства. Но бороться с этим надо не только запрещая, но и устраняя сами причины возникновения недовольства. Я постараюсь разработать национальную идею, которой надо будет увлечь массой, которую надо будет распространять в обществе. Предстоит очень много работы. Но если этого не сделать, то нас просто сметут толпы необразованных крестьян, которые поверят лозунгам всеобщего равенства и братства, а потом сами же и будут загнаны на свои земли в качестве рабов, без права выражать свое мнение и работающие за галочку в тетрадке. Но самое главное, что все, что я вам сказал, должно остаться только между нами. Эту информацию нельзя сообщать вообще никому, чтобы ей не смогли воспользоваться наши противники. Увеличьте себе охрану, разъезжайте только в бронированной карете. Охрану постоянно тренируйте на отражение нападения людей с пистолетами и с ручными бомбами. Поверьте, что война уже началась, война против самодержавия. Деньги уже давно выплачиваются для создания в нашей стране различных подпольных кружков и тайных обществ. Сейчас уже становится модным принадлежать какому-нибудь тайному обществу. Везде начинают проталкивать идеи социализма и коммунизма. В различных литературных кружках уже давно обсуждают, что России нужен другой царь, что крестьяне и дворяне должны быть равны в правах. И поверьте мне, я сам лично готов поддержать многие из этих идей, но не методы их достижения. Вот, к примеру, вы, Елизавета Федоровна, должны не просто открывать благотворительные общества и монастыри, а еще и заниматься просветительской работой среди молодежи, пытаться в них развить патриотизм и служение Родине, в том числе и царю. Вам, князь, это тоже необходимо сделать. Набирайте беспризорников, малоимущих, безграмотных крестьян из семей, где наблюдается голод. Лично занимайтесь их воспитанием, и как только появятся признаки вольнодумства, гасите их в самом зачатке, перевоспитывайте этих людей. Всеми правдами и неправдами. Вспомните опыт турок, которые набирали в православных семьях детей и воспитывали из них янычар, ненавистных противников христианства. Берите этот опыт за основу и распространяйте его по всей губернии. Я знаю, что это непростой путь, но другого шанса у России нет. А как же духовенство и верующие допустили это все?» Перебила меня Елизавета Федоровна. «А с верой будет отдельная война. Церковь давно уже нуждается в реформировании. Многие учения ее устарели и даже местами ошибочны. Расслоение в среде священства не намного меньше, чем в гражданском обществе. «Придет время, когда священников будут отправлять в тюрьму, а затем и убивать вместе с семьями. Темные времена надвигаются на нашу страну, и мы не имеем права оставаться в стороне и пустить все на самотек. Весь мир ждут огромные потрясения», — ответил я ей. «Но вы говорили о войнах, которые будут в скором времени. Это действительно так?» — спросил князь. «Да, но вначале война на Востоке, которую мы проиграли, но которую, я надеюсь, мы сможем свести хотя бы к ничьей». Война на Западе, унесшая миллионы жизней и закончившаяся революцией и отступлением, но позволившая нашим союзникам, профинансировавшим эту революцию, победить в этой войне, заплатив за победу жизнями русского солдата. Мы еще проговорили до глубокой ночи, при этом Виктор Сергеевич практически не вмешивался в нашу беседу, больше слушая нас. Мы обсуждали разные мелкие детали, и я разъяснял непонятные им моменты. перечисляя различные факты, которые я помнил из своей жизни. Уже поздно вечером мы расстались, и мы с моим адъютантом отправились в свой гостиничный номер. Нас сопровождали мои казаки и охрана. Я наотрез отказался оставаться переночевать у великого князя.